Суть, сущность, естество. Память о тебе водкана в мое естество. Родина, о Родина. Махрам, близкий родственник, духовно близкий человек. О Хафиз, кому мне поведать о своей сердечной тоске? Ведь в эти времена никто, кроме кубка с вином, не достоин быть хранителем Махрам моих тайн. 11 персидских слов, помогающих понять иранскую культуру. Например, в ответ на фразу Я пыль под вашими ногами Ама хаки пае шумаин рассказывает Евгения Никитенко. Следует сказать, что вы вы венец на нашей голове. Шума таджа сарема Оберу. Честь, достоинство, доброе имя, репутация. Аберу называют одним из ключевых концептов иранской культуры. Он охватывает такие понятия, как честь, достоинство, доброе имя, репутация и престиж. И все сферы жизни, как частную, так и общественную и профессиональную. Аберу может обладать отдельный человек и семья или любая другая группа людей. Ну, например, жители одного населенного пункта, болельщики футбольной команды и даже целая нация. И задача достойного человека, который обладает «Оберу» – оберегать и поддерживать и свой личный престиж и доброе имя, и одновременно престиж своей группы. Забрать у кого-то «Оберу», «Оберу и – значит его опозорить. И человек, который лишён «Оберу» – это подлец, и он не может претендовать на уважение окружающих. «Оберу», то есть доброе имя человека, это то, что о его поведении думает общественность – поэтому иранцев очень заботит обычно необходимость соответствовать ожиданиям окружающих. Часто в спорах в качестве аргумента можно услышать фразу «А что же скажут люди?» «Ради сохранения Аберу нужно, как говорится, не выносить ссор из избы», «Надо уметь постоять за себя», «Нельзя оставлять без ответа оскорбление или колкость в свой адрес», «Нужно держать слово», «Не стоит просить чужих или недостойных людей об одолжении». Например, небогатая семья постарается тепло и хорошо принять гостей, богатых угостить, но при этом на собственные деньги. И хотя такое радушие может тяжело ударить по семейному бюджету, но зато у окружающих не сложится впечатление, что эти люди в чем-то нуждаются и заслуживают сочувствия. Необходимость сохранять достоинство и доброе имя – это не только общественный долг человека, но и религиозный – Ведь Господь наделил человека достоинством и тем самым возвысил его над прочими своими творениями. В некоторых случаях мусульманское право дозволяет проливать кровь обидчика, если он покусился на честь и достоинство верующего. Или, если речь идет о мужчине, то на достоинство женщин его семьи, то есть на его намус. Об этом понятии прекрасно рассказала Марина Букулова в выпуске о словах, которые помогают понять турецкую культуру, поэтому я подробно о нем говорить не буду. Окружающим рекомендуется проявлять уважение к чужому оберу, достоинству и доброму имени. Например, не стоит напоминать человеку, что вы когда-то оказали ему услугу или сделали ему много хорошего. То есть нельзя заставлять его чувствовать себя обязанным. Нельзя клеветать или распространять слухи, которые могут повредить чужой репутации. Такое тихое покушение на чужое достоинство называется «кайбат» — распускание сплетен. Оно строго осуждается как людьми, так и религией. Но все мы люди, и часто в разговоре можно услышать. Не сочти за сплетню, но слышала ли ты, что такой-то? Лишать кого-то доброго имени и позорить его – это грех, но чрезвычайно эффективный способ мести. Стихотворными поношениями в адрес обидчиков не гнушались и персидские поэты. Классическая персидская литература знает множество примеров стихотворных поношений, ну, например, в адрес покровителя, который не расплатился за поднесенное ему восхваление, или в адрес жителей целого города, где поэта плохо приняли. Ссориться с поэтами вообще дело опасное, и четвертому шиитскому имаму зайна ля приписывают такие слова «Остерегайтесь враждовать с поэтами, ибо они скупы на словословие, но щедры на поношение». Зайна васифи, литератор, который родился в конце XV века в Герате, рассказывает такую историю. «У одного крупного чиновника в городе случился приступ подагры, он слег, и Васифи отправился его проведать». Как полагается, он прочёл заболевшему прекрасное стихотворение, сочинённое по случаю с пожеланиями выздоровления, и удостоился многих похвал. А один из присутствующих, Маулана Саид, из зависти стал над поэтом насмехаться, и тот молча покинул собрание. Он пошёл прямо к одному из хороших приятелей своего обидчика и расспросил его, есть ли у Мауланы Саида какие-нибудь недостатки. А приятель, конечно, с готовностью рассказал ему, что, во-первых, Маулана Саид лыс, а во-вторых, он недавно женился, но все еще мешкает перед входом. Васифи за одну ночь написал по нескольку стихотворений об обоих этих делах и поутру вставил записки со стихами в дверные кольца дома Мауланы Саида. Маулана Саид, обнаружив стихи, видимо, живо представил, что вскоре эти стишата с удовольствием будут распевать на всех углах базарные мальчишки. Пришел в ужас и побежал к Васифи, чтобы извиниться, и долго униженно молил его о прощении. «Таороф» — общепринятые неписанные правила вежливости, речевой этикет. Глагол «совершать таоруф буквально значит «предлагать». И первые проявления таорофа, с которым сталкиваются иностранцы в Иране, Это, например, приглашение в гости от малознакомого человека, предложение разделить трапезу, стремление пропустить собеседника вперед при входе в какое-нибудь здание, отказ принимать плату за товар, упоминание о себе в скромной форме и почтительное обращение к собеседнику. При этом далеко не всегда любезное предложение соответствует истинному намерению. Носителям других культур такое поведение часто может показаться фальшивым – Например, вас позвали в гости, а когда вы с радостью приняли приглашение, собеседник явно смутился. Чтобы избежать недопонимания, следует помнить, что основная функция Таоров — это продемонстрировать уважение и дружелюбие, а вовсе не сообщить о своих истинных намерениях. Таоров нужен для создания атмосферы, а не для передачи собеседнику конкретной информации. Каждый из участников обмена таоровными фразами получает возможность показать себя человеком культурным — Дать понять, что он знаком с правилами поведения в обществе, знает свое место и понимает, кто перед ним находится. Персидская культура диктует необходимость выказывать уважение собеседнику, быть щедрым, внимательным, предупредительным, радушным и гостеприимным. Нельзя выглядеть чванливым и самодовольным. Скромность считается одним из величайших достоинств человека». Так что, произнося соответствующие этикетные фразы, человек выражает готовность проявить одно из этих похвальных качеств. От собеседника часто можно услышать такие фразы «Я к вашим услугам», «Как вы прикажете», «Если вас не затруднит». А друзья даже могут сказать друг другу буквально «Я твой слуга». В ответ на вежливые предложения или заверения в своей преданности собеседник должен дать понять, что ценит скромность и радушие говорящего – Но поскольку он сам тоже человек скромный и воспитанный, он не желает навязываться и доставлять неудобства. Например, в ответ на фразу «Я пыль под вашими ногами» следует сказать «Что вы? Вы венец на нашей голове». Если вас позвали в гости один раз, но при этом не уточнили времени и, например, не назвали адреса, то стоит отказаться поскольку предложение не вовремя принятое, будет расценено как наглость и недостаток культуры и воспитания. И, возможно, потом о вашем промахе станут рассказывать друзьям и знакомым как о неком курьезном случае. «Одно радушное семейство поделилось со мной историей, как однажды им пришлось принимать большую и совершенно незнакомую семью из другого города». Просто их сын завел друга в интернете и позвал того с семьей, конечно, в солнечный шарас. Незнакомых людей приняли радушно, но история стала семейным анекдотом. При обмене любезностями торг должен продолжаться до тех пор, пока стороны не остановятся на оптимальном решении. Для этого нужно правильно оценить статус собеседника. Младший уступает старшему, подчиненный – начальнику, бедный – богатому, а хозяин – гостю, поскольку гость – любимец бога. То есть низший по статусу дождется, пока старший пройдет в дверь первым. Покупатель будет настаивать, чтобы продавец взял деньги, пока тот не согласится. А если человек за столом предлагает окружающим свой напиток, то его, конечно, поблагодарят, но откажутся. Несоблюдение меры в Тауров не поощряется. Чрезмерная и наигранная любезность осуждается как неискренняя, а излишняя прямота воспринимается как грубость и зачастую обижает и даже шокирует собеседника. Таким образом, для носителя иранской культуры обмен любезностями не сопряжен с обманом и обычно не несет в себе фальши, поскольку его исход предопределен общепринятыми правилами приличия. Правда, со временем эти правила тоже меняются, и отношение к Тарофу сейчас внутри культуры разное. Можно, например, найти карикатуры, которые изображают иранцев, застрявших перед дверью. Они решают, кто первым должен пройти. Ну и подпись обычно гласит, что мы, иранцы, слишком много времени тратим на пустые формальности вместо того, чтобы заниматься настоящим делом. Часто молодые люди гордо заявляют, что пустые любезности — это не для них. Но при этом, сев на переднее сиденье в машине, они все равно обернутся к вам и извинятся за то, что сидят к вам спиной. Фазл Форуши – нарочитая демонстрация собственной образованности, буквально продажа познаний мудрости. И в иранской, и в русской культуре в целом отношение к показному умствованию схожее. Поэтому мне хочется рассказать не столько о самом понятии продажи мудрости, сколько о модели, по которой это слово образовано. В персидском языке существует некоторое количество сложных слов, в состав которых входит основа настоящего времени глагола «продавать». И в таких словах продажа — это не получение прибыли в обмен на предоставленный товар, а скорее совокупность действий продавца на традиционном базаре. Там, на базаре, и мелкий лавочник, и богатый купец выставляют свой товар на всеобщее обозрение и стремятся представить его в наиболее выгодном свете». Отсюда и значение слов, в составе которых производное от глагола «продавать». Например, поведение красавца или красавицы, который сознаёт свою привлекательность и охотно пускает в ход свои чары, описывают слова «продажа кокетства», «продажа кокетливых взглядов» или «продажа красоты». А «продажа себя» — это когда человек рисуется, выставляет себя на показ. Продажей отговорок занимается хитрец, когда пытается найти оправдание какому-нибудь своему неприглядному поступку продажей тонких мыслей, занят человек, речь которого богата изящными иносказаниями. А Аскет, попрекающий гуляк и пьянец, продает лицемерие. Метафоры, связанные с торговлей и процессом ценообразования, в принципе близки иранцу, в чьей стране центром общественной жизни традиционно был именно базар. О горделивом красавце, который шествует по базару, средневековый поэт скажет, что его улыбка так сладка, что во всем городе сахар теперь идет за бесценок. А вот терпение и выдержка необычайно подорожали. Бывают и другие торговые метафоры. Например, небосвод, то есть жестокая судьба, может выписать человеку чек на мучения и гибель. А сердце человека может выписать его душе чек на любовь, то есть заставить с новой силой испытать это чувство. Одним и тем же словом, «Моамеле» обозначаются и торговые операции, то есть сделки, и самые разные правовые, экономические, властные, общественные, этические и прочие отношения человека с другими людьми и с обществом в целом. И точно так же «Моамеле» могут обозначаться и взаимоотношения человека с Богом. Например, Аттар Шапури, знаменитый поэт и суфий XII-XIII веков, приводит изречение другого великого суфия, Ибн Ата величайшее из небрежений – пренебрегать вниманием к Господу, к Его велениям и к взаимоотношениям, то есть сделкам с Ним». Есть у Аттара и история, как из-за того же взаимодействия или сделок с Богом и людьми поссорились два крупных суфия, друга божьих. Один из них, Абусаид, прибыл в город Нишапур, а там уже жил всеми уважаемый и знаменитый шейх Абулькасим Кушайри. И вот Мюриды, то есть последователи Кушаире, увидели во сне, как солнце не сходит к ним в город, и поняли, что нужно отправиться и поприветствовать Абу Саида. Тогда Кушаире обуяло гордыня, и во время проповеди он сказал, «Разница между мной и Абу Саидом состоит в том, что Абу Саид любит Бога, а Бог любит меня. Он пылинка, а я гора». Ну и, конечно, доброжелатели передали Абу Саиду эти слова. А он, будучи человеком скромным, сказал, «Что вы, я? Ничто» и гора, и пылинка — это сам Кушайри. Этот ответ довели до сведения Кушайри, и тогда он во всеуслышание заявил с Минбара, то есть с кафедры проповедника, что тот, кто станет посещать Абу-Саида, человек заблудший. В ту же ночь грозный Кушайри увидел во сне, как сам пророк Мухаммад отправился в собрание к Абу-Саиду. Кушайри проснулся в ужасном раскаянии и так торопился последовать примеру пророка, и все-таки почтить Абусаида своим присутствием, что не вполне правильно совершил утреннее омовение. И вот когда Кушайри наконец пришел в собрание Абусаида, то увидел, как много собралось людей и каким почетом окружен приезжий шейх. Кушайри, который сам привык к почету и любви, задумался, отчего же при прочих равных в этот раз весь почет и вся любовь и от людей, и от Бога достались Абусаиду, отчего он больше всех преуспел в этих видах сделок. А Абу Саид, как и положено другу Божьему, был человеком проницательным, и он понял, какой вопрос терзает ревнивого шейха. Поднялся ему навстречу и сказал «О, шейх, таково наказание человека, который допустит оплошность при омовении». После этого два друга Божьих обнялись и примирились, и с тех пор Кушайри в своих проповедях называл заблудшими только тех, кто не посещает Абу Саида. Таропуд. Суть, сущность, естество. Буквально, нить основы и утка. Одна из первых ассоциаций с Ираном – это ковры. Персидские ковры ручной работы с давних пор ценятся в Европе. Их изображение можно встретить в живописи европейских мастеров. Например, на картине Вермеера «Молодая женщина с кувшином воды». На ней стол покрыт именно персидским ковром. Шелковые ковры кали и в шахских мастерских во многих городах центральной и северной части Ирана, и даже на дому. Шерстяные ковры и келимы делают девушки из кочевых племен. Зачастую ковер, который соткала девушка, входил в ее приданное. А после замужества ковроткачество могло служить для женщины способом приработка. Ковроткацкие станки были, а где-то и остаются привычным предметом домашнего обихода. Узоры на ковре могут быть традиционными – Часто это отдельные цветы и ветви, или ваза с цветами, или молитвенная ниша, или центральный медальон. Он по-персидски называется цитрон, или пальметта, или бута, то есть персидский огурец, ну и так далее. А иногда, особенно это касается ковров, которые ткут женщины в полукочевых племенах, ткачиха может изобразить на ковре события собственной жизни. В фильме Мохсена Махмальбафа «Гябе» пожилая супружеская пара из племени кашкайцев Идёт к ручью, чтобы постирать свой старый коврик. И постепенно всё ярче на нём проступает узор. Мы видим, как по голубому полю мчится белый конь, а на спине у него юноша и девушка, пара влюблённых. И старики начинают вспоминать историю своей любви. Конечно, термины, связанные с ковроткачеством, проникли и в бытовой персидский язык. «Таропуд» — буквально «основа и уток» — это стёртая метафора персидского языка, которая тоже пришла из ковроткачества. Основа и уток — это все человеческое существо, его естество, суть, сущность. Часто словосочетание «тарупуд» можно встретить в стихотворениях и песнях, которые посвящены любви к родине. В популярной песне поется «Мое естество — тарупуд, Иран, все мое существо — Иран, я в чужом краю, а кыбла, в сторону которой я склоняюсь в молитве — Иран». Конечно, образ основы и утка используется и в любовной лирике. Рахиму Айери, поэт первой половины середины 20 века, так обращается к своей возлюбленной. Еще в предвечности я лишился разума от любви к тебе. Твой лик лишил меня разума, заставил скитаться по твоей улице. Из-за тебя стенают Чанг, это что-то вроде Арфы, Ут, Лютня и я. Нити твоих волос, основа и уток моего существа. Самый распространенный тип иранского ковра – это ковер ворсовый, а не гладкотканный. На станок натягивают нити основы, мастер завязывает на них узлы нитями разного цвета, а затем закрепляет эти узлы нитью утка. Концы цветных нитей, которыми завязываются узлы, обрезаются, и получается ворс, на котором и виден узор, а нити основы и утка при этом от глаза скрыты. На этом построен один из образов в стихотворении Абулькасима Лахути – Этот иранский поэт вторую половину жизни провел в Советском Союзе и в одной из своих поздних «Газелей» писал об Иране так «Память о тебе водкана в мое естество», то есть буквально в основу и уток. «Родина, о Родина». Конечно, в Иране много поговорок, связанных с коврами и ковроткачеством. Узор на хорошем ковре не вытирается и не блекнет многие десятилетия, а то и столетия. И если, например, человек хочет заверить собеседника, что не отступится от своих обязательств, он может сказать «скорее уйдет узор с ковра, чем я». А человеки, которые с возрастом только хорошеят, могут сказать, что он как керманский ковер. А человеки, которого закалили жизненные невзгоды, скажут «кошанский или керманский ковер, чем больше топчешь, тем он лучше». Раньше о землевладельцах, которые выбивали последние из крестьян, говорили «Поколоти ковер, поднимется пыль», «Поколоти крестьян, поднимутся деньги». Есть поговорка и о внутрисемейных отношениях. «Мужнина сестра, скорпион под ковром». И есть поговорка о чувстве собственного достоинства. «Свой маленький палас лучше чужого ковра». «Кайрат» Ревность, гнев, самолюбие, чувство чести и достоинства, готовность оберегать и защищать близких. Кайрат — это эмоциональное состояние, в котором оказывается человек, который осознал необходимость защищать свои честь и достоинства, или же честь и достоинство тех, кому он привязан, за кого несет ответственность. В иранской культуре прочно укоренено представление о том, что глава семьи должен с гневом и негодованием воспринимать любое посягательство на безопасность, благополучие и честь своих домочадцев, даже если это посягательство гипотетическое. Ведь доброе имя у членов семьи одно на всех, а отвечает за него глава семьи. И если мужчина не может его защитить, то он вызовет у окружающих только презрение. Именно из-за чувства «кайрат» мужчина не позволяет своей жене или сестре, вызывающей одеваться или общаться с посторонними мужчинами. Поэтому для перевода этого понятия на русский язык иногда используется слово «ревность». Однако следует учитывать, что под «кайрат» имеется в виду не мучительное сомнение в чьей-либо верности, а готовность с гневом отстаивать свое право защищать то, что и так принадлежит тебе. Кайрат может обладать не только глава семьи. Например, ребёнок может испытывать кайрат по отношению к любимой игрушке, а патриот — по отношению к своей стране и ко всему, что с ней связано. Кайрат присущ и Богу. Он не терпит, чтобы его рабы отвлекались от служения ему или, не дай бог, наряду с ним поклонялись кому-либо ещё. Конечно же, разумный и уважающий себя человек должен обладать кайрат. Обвинить кого-либо, в особенности мужчину, в том, что у него нет кайрат — значит, нанести ему тяжелое оскорбление. В политическом дискурсе слово «кайрат» используется, когда речь идет о готовности защищать интересы Ирана на международной арене и, например, о нежелании идти на уступки в международных переговорах. «Меллати айуре Иран» – «Иранская нация, наделенная кайрат» – это клише, которое в своих речах используют политические деятели, причем как те, которые сейчас находятся у власти, так и те, кто живет в изгнании». Это такое воззвание к национальной гордости. Горделивая иранская нация осознает свою общность, она готова встать на защиту Родины и стойко переносить трудности, на которые ради этого придется пойти. О Кайрат по отношению к Родине начали говорить и писать в так называемую эпоху пробуждения Ирана в период Конституционной революции 1905-1911 годов. Цели этой революции были достигнуты лишь частично, и парламент Меджлис очень недолго имел реальную силу. И вот Саед Ашрафуддин Геляни, поэт той эпохи, который издавал еще собственную очень популярную газету, писал об этом так. «Родина утопает в печали и бедствиях. Горе! О горе, Родина! Горе! Поднимайтесь и идите за похоронными носилками и саваном. Горе! О горе, Родина! Горе! Где рвение? Где чувство чести? Кайрат! Где кипение мужества? Где национальное движение?» «О, несчастье! С двух сторон низвергся поток расприй. Горе! О, горе, Родина! Горе!» «О, беда! Ислам повсюду растоптан чужеземцами. Иранская конституция ушла в прошлое. О, горе, Родина! Горе!» «Кое-кто из министров занялся грабежом, и эта тайна всем известна. Кое-кто из богословов укунулся в эту грязь. Горе! О, горе, Родина! Горе!» Шахадат, мученическая или героическая смерть В современном персидском языке словом «шагадат» обозначается героическая смерть или принесение своей жизни в жертву ради священных идеалов, в первую очередь связанных с религией или защитой Родины. Человек, который погиб такой смертью, называется шахидом. В современном Иране слово «шахид» прежде всего ассоциируется с военнослужащими, которые погибли на Ирано-Иракской войне. Она продолжалась с 1980 по 1988 год. Этот вооруженный конфликт официально в Иране именуется «священной обороной» или «навязанной войной», поскольку не Иран ее начал. И сложно переоценить то место, которое эта война занимает как в официальной идеологии Исламской Республики, так и в жизни многих простых иранцев. Герои, погибшие на фронте, окружены небывалым почетом. В их честь называют улицы и школы, их портретами украшают дома и площади, о них снимают фильмы, пишут книги, и издают воспоминания их родственников. Особое отношение к мученической смерти в целом характерно для иранской культуры и самые его очевидные истоки в шиизме. А представители этого направления ислама составляют подавляющее большинство населения страны, И исноашаритский или двунадесятнический шиизм – это государственная религия Ирана. Внук пророка Мухаммада и третий шиитский имам Хусейн ибн Али традиционно именуются предводителем шахидов. Он и небольшая группа его соратников погибли от рук политических противников в битве при Кербеле в 10-й день месяца Мухарама 61-го года по лунной хиджри – это 10 октября 680-го года. Годовщина его гибели по лунному календарю называется Ашурой. Она пышно отмечается в современном Иране, по улицам идут траурные процессии, проводятся траурные мистерии – тазие, в которых воспроизводятся события битвы при Кирбеле. Но и доисламские иранские предания тоже содержат истории о героях, погибших от рук нечестивцев. Среднеперсидское предание о сыне Зарера, переведенное, по-видимому, с парафианского языка, Рассказывает о священной войне за зороастризм. Когда царь Виштасп принял маздояснийскую веру для себя и для своего государства, на него пошло войной нечестивое племя хианитов. И в бою с этим грозным врагом полегло множество героев, и среди них величайшим был Зарыр, брат государя. Он храбро сражался, но коварный противник-колдун подкрался к нему сзади и поразил его в спину. Оставшиеся в живых витязи пали духом, и неизвестно, чем бы все это дело кончилось, если бы на месть за царя и за государство не поднялся малолетний сын Зарера, Баствар. В тот день он впервые взял в руки оружие, но праведный гнев и скорбь придали ему сил, и войско Вештаспа одержало победу. Еще одна невинная жертва, о которой сообщает иранский эпос, это царевич Сияваш или Сиявуш. За свою недолгую жизнь ему пришлось очень много страдать. Против него строила козни мачеха, которая пыталась его соблазнить. На него ополчился родной отец. И Сиавашу в итоге пришлось искать спасение в землях Турана, главного противника иранского государства. Но и там он не смог уберечься от козней завистников и был тайно обезглавлен по приказу туранского правителя. Сиаваша увели в каменистую пустыню, и отрубили ему голову над золотым тазом, в который должна была стечь кровь. Но несколько капель крови невинной жертвы упали на Туранскую землю, и на этих местах на безжизненном камне выросли цветы. И вот этот образ цветка, проросшего из земли там, где пролилась кровь героя, очень распространен в Иране. Степь покрывается алыми маками или тюльпанами, потому что здесь проливали кровь отважные герои, которые защищали веру и родину. Сияваш погиб — Но его сын стал величайшим иранским правителем. Он отомстил за отца и справедливо правил в стране, которая процветала благодаря его мудрости. А память о Заре и Сияваше сохранилась благодаря Фердууси, автору поэмы «Шахнаме». В современном Иране почетным титулом «Шахид» именуются не только павшие на поле боя, но и, например, государственные деятели, которые погибли в ходе покушений. Один из ярких примеров тому – генеральный секретарь Исламской Республиканской партии Саед Мухаммад Бехишти. Он погиб в 1981 году в результате теракта. Это покушение организовали члены леворадикальной организации маджахедов иранского народа, которая сейчас в Иране вне закона. Также шахидом называют и Касема Сулеймани. Это командующий спецподразделением КОЦ Корпуса Стражей Исламской Революции – который погиб в самом начале 2020 года на территории Ирака в результате авиаудара ВВС США. Джо Офтаде – нашедший свое место, адаптировавшийся к новым условиям, достигший зрелости и совершенства. Также один из главных критериев оценки блюд иранской кухни – долго настоявшийся, дошедший до нужной кондиции. Главные блюда иранской кухни – это хорешты, то есть приготовленные по технологии рагу блюда из мяса и овощей. Их подают с гарниром из риса. Принимая гостей, хорошая хозяйка подаст на стол сразу несколько хорештов. Например, хорешты из баклажанов, хорешт из мяса, зелени и фасоли и, например, из птицы в орехово-гранатовом соусе. В разных регионах Ирана кухня тоже довольно сильно различается, и многие города и провинции гордятся местными блюдами – Свой местный вид хорешта есть, например, в керманшахе. В его состав входит очищенный и нарезанный соломкой миндаль. Хороший хорешт должен долго томиться на медленном огне. Блюдо должно приобрести насыщенный вкус и аромат. Мясо должно таять во рту, а на поверхности должен проступить жир. При этом кушанье не должно превратиться в однородную и непонятную массу. Так вот, хорешт, дошедший до нужного состояния, и называется «джа оф таде». Требование быть «джа оф таде» предъявляется и к другим блюдам иранской кухни, например, к мясному супу «обгушт», к ашам – несладким похлебкам, и к шолезард – сладкому рисовому пудингу с шафраном, который подают на стол во время ифтара в Рамадан или раздают скорбящим в дни религиозного траура. Слово «джа оф таде» используется и для характеристики людей. Применительно к человеку оно значит «привыкший», «обжившийся», «свыкшийся», адаптировавшийся к новым условиям, ну, например, в новом коллективе или после переезда в другую страну, то есть буквально занявший свое место. Еще одно значение «джа оф таде» — это «достигший зрелости и совершенства». Так называют человека опытного, который многое претерпел, он закален жизнью и держится с достоинством. В таком же значении используется и синоним слова «джа оф таде» — «порте» — «вареный, приготовленный, закаленный». Эта оппозиция «сырой, незрелый» и «варёный зрелый» часто встречается в персидской поэзии. Один из величайших персидских поэтов, Саади, в XIII веке писал «Долгие странствия нужны для того, чтобы незрелый достиг зрелости», то есть чтобы сырой стал варёным. Так и суфий не очистится, пока не осушит кубка. С вином, возможно, любви к Всевышнему, а, возможно, и с обычным. Джалал Аддин Руми, современник Саади, говорит… Огонь разлуки нужен для того, чтобы стал закалённым незрелый Или чтобы сварился сырой. Махрам. Близкий родственник, духовно близкий человек. В Иране отношения между людьми регулируются требованиями религии. Для кого-то это действует только на публике, для других же во всех сферах жизни. И при общении с тем или иным человеком носитель иранской культуры учитывает не только привычные нам категории, такие как пол, возраст, социальный статус и так далее, но и категории, которые обусловлены требованиями ислама. Едва ли не важнейшая из этих категорий — махрам. Махрам — это термин мусульманского права. Он обозначает категорию близких родственников, с которыми запрещено, то есть харам, вступать в брак. Соответственно, между такими людьми дозволен физический контакт, и он не повлечет за собой греховных мыслей и желаний. В категорию «Махрам» попадают родственники, которые состоят в отношениях кровного родства, и также некоторые родственники, состоящие в отношениях свойства. Также «Махрам» являются супруги по отношению друг к другу, ведь они уже состоят в браке, и физический контакт между ними не греховен женщина может не покрывать голову при мужчинах, которые доводятся ей махрам. А вот между мужчиной и женщиной, которые не приходятся друг к другу махрам, запрещен физический контакт, в том числе рукопожатие. Однако из любых правил есть исключения, и при необходимости, например, во время медицинского осмотра, физический контакт может быть дозволен, но лишь при том условии, что он не приносит удовольствия ни одной из сторон. Иностранцу и немусульманину бывает непросто привыкнуть к такой системе отношений. Дело осложняется еще и тем, что не все иранцы в повседневной жизни руководствуются требованиями мусульманского права. У части общества принято приветствовать друг друга дружеским рукопожатием, а у другой части это считается совершенно недопустимым. Иногда бывает сложно не забыться и не протянуть руку человеку, для которого рукопожатие с чужой женщиной – это грех. Я с благодарностью вспоминаю одного немолодого почтенного мужчину, искренне верующего мусульманина, который, однажды не моргнув глазом, радушно пожал мою протянутую руку. Я бы даже не заподозрила, что сделала что-то не так, если бы случайно не заметила лицо его родственника, который явно пытался удержать глаза в глазницах и брови тоже на каком-то предназначенном для них природном месте. Метафорически понятие «махрам» распространяется и на духовную близость, Словом «махрам» и в современном, и в классическом персидском языке обозначается «близкий человек», задушевный друг, которому можно поверить свои тайны. Поэт-классик Хафиз Ширази, который в Иране пользуется поистине народной любовью, в одной из своих «Газелей» пишет так. «Газель» — это небольшое лирическое стихотворение. Хафиз пишет. «О, Хафиз, кому мне поведать о своей сердечной тоске? Ведь в эти времена никто, кроме кубка с вином, «Не достоин быть хранителем, махрам, моих тайн». «Мах» — луна, месяц, спутник, календарный месяц, красивый, замечательный. В классической персидской поэзии слово «луна» стало привычной метафорой для прекрасного лика. Начиная с отца персидской поэзии Абу Абдаллаха и Рудаки, то есть уже больше тысячи лет, стихи персидских поэтов полны луноликими красавицами и красавцами. Они круглолицы, белокожи и как будто излучают свет. Грациозно ступающий красавец или красавица могут быть названы ходячим кипарисом с луной на макушке. Вскоре словом «луна» стали называть не только лицо прекрасной возлюбленной, но и ее саму. В XI веке Фахраддин Гургани писал «Пока я вновь не увижу лика той луны, оберегай ее от глаз и от рук недоброжелателей». Луной называют красавицу и персидский фольклор – а из фольклора и классической поэзии такое слово употребление перешло и в современный разговорный язык. В наши дни иранец, а чаще иранка, могут назвать Луной, например, милого малыша или красивую женщину. Даже о неодушевленном предмете могут с восторгом сказать: Ах, что за луна! Такой похвалы могут удостоиться фотография, макияж, улыбка, чей-то голос и смех, почерк, картина и даже автомобиль. Фетне. Распря, смута, волнение, мятеж, раскол, разврат, неверие, введение во грех. В первом значении фитна, а такое произношение ближе к исконному арабскому звучанию слова, это сжигание чего-либо и плавка благородных металлов с целью проверки их на подлинность. Слово фитна неоднократно встречается в Коране в значении «соблазн», «смута», Искушение, которое Господь посылает с целью испытать на прочность веру человека. И также испытание, в том числе то, которое Господь посылает в наказание за грехи или за неверие. Постепенно слово «фитна» стало использоваться в основном для обозначения восстаний, беспорядков и гражданских войн, которые несли в себе опасность религиозного раскола. Или же таких, в которых друг другу противостояли представители различных направлений ислама. Называя конфликт фитна, человек обвиняет противника в сектантстве и в стремлении внести раскол в ряды верующих. В современном Иране понятие «фетне» используется государственными деятелями и провластными СМИ прежде всего для обозначения действий оппозиции. Таким образом, противников режима обвиняют не только в разжигании беспорядков, но и в стремлении внести раскол в ряды верующих и спровоцировать граждан на совершение греховных действий. А в классической персидской поэзии «Смуту Фетне, сеет красавец возлюбленный. Он ввергает сердца влюбленных в бедствие и заставляет их сойти с истинного пути. Хафиз пишет «Одним кокетливым взглядом, что бросил, красуясь, твой глаз нарцисс, твои плутовские очи посеяли в мире сотню смут». В поэме «Незамигиндживи семь красавец есть история о рабыне по имени Фитна. Она рискнула упрекнуть царя за хвостовство, и давайте посмотрим, что из этого вышло. У царя Бахрама Гура, или Варахрана Пятого сасанида была прекрасная рабыня. В переводе Владимира Васильевича Державина о ней говорится так. «Шах имел рабу, красою равную луне, Ты такой красы не видел даже и во сне. Вся соблазн, ей имя смута, Иначе фитна, весела, Очарованием истинным полна. Петь начнет ли...» На струнах ли золотых играть? Птицы вольные слетались пению внимать. И вот однажды царь отправился на охоту, а прекрасная фитна его сопровождала, развлекала его беседой и игрой на музыкальных инструментах. Она была девушкой умной, но своевольной и острой на язык. И когда царь стал похваляться своей меткостью, она принялась его подначивать и предложила пригвоздить одной стрелой копытца анагра, то есть дикого осла, к его уху. Искусный царь справился и с этой сложной задачей, но фитна только пожала плечами. Тоже мне диво. Стрельба требует выучки, только и всего. А Шах много упражнялся. Шах, конечно, оскорбился и приказал одному из своих вельмож казнить девушку. Но той удалось уговорить его сохранить ей жизнь и спрятать у себя в замке. А замок был высокий. 60 ступеней было в башенной стене. Кровля башни поднималась к звездам и луне. И потянулись годы. Шах, конечно, пожалел о решении — Принятом в гневе, но считал рабыню давно погибшей. А та не теряла времени даром. Одна из коров доброго вельможи принесла телёнка, и девушка каждый день брала этого телёнка на руки и поднималась с ним на самый верх высокой башни. Телёнок рос, но и силы у девушки прибавлялась от таких ежедневных тренировок. И когда телёнок вырос в быка, стройная и нежная фитна могла подняться с ним на башню так же легко, как делала это, когда он был совсем крошечным. И тогда она попросила вельможу подстроить так, чтобы царь поехал охотиться в окрестности этого замка. И потом пригласить его переночевать. Бахрамгур принял приглашение и во время пира увидел чудесное зрелище. Прекрасная девушка грациозно взошла на вершину башни с громадным быком на плечах. Царь подивился и тут узнал свою фитну. А девушка, лукаво подмигнув, сказала «Видишь, царь, какой подвиг я совершила» но царь ей возразил «Тоже мне подвиг, это всего лишь выучка, а ты долгие годы тренировалась». Тут фитнес-вонко расхохоталась и заметила, что ровно то же самое говорила Шаху в тот день, когда он пришил стрелой копыта анагра к его уху. А ведь она тогда не стала рассыпаться в восторгах только потому, что хотела отвести от правителя дурной глаз. Бахрам Гур был человеком гневливым, но все же справедливым. Он признал правоту девушки — щедро наградил вельможу, который ее укрывал, и взял дерзкую, но правдивую и любящую фитну в жены и таким образом стал государем, смирившим смуту. Рошан Фекр – интеллектуал, свободомыслящий человек, либерал, вольнодумец, интеллигент. В иранских реалиях Рошан Фекр – то есть буквально тот, чья мысль светла, противопоставлен не столько человеку непросвещенному и глупому, сколько традиционалисту и ретрограду. Роушан Фекер не всегда профессионально занимаются интеллектуальным трудом и не составляют отдельный класс. Их объединяет приверженность рационализму, критический взгляд на вещи, стремление исправить существующее положение путем нововведений и реформ, и отказ слепо следовать сложившимся традициям. В современном Иране конфликт между интеллектуалами и традиционалистами как нельзя более актуален и затрагивает все наиболее значимые сферы жизни — образование, науку, политику, религию. В полемическом запале иранец может сказать, что его оппонент не Роушан Фекр, и это всё равно, что назвать его «костным и зашоренным», не способным критически мыслить. Есть и другая крайность — называть оппонента Роушанфекер в уничижительном смысле, то есть обвинять его в низкопоклонстве перед Западом. Сейчас первыми Роушанфекер называют государственных деятелей середины XIX века, которые выступали за модернизацию страны по западному образцу. XIX век для Ирана — это эпоха национального пробуждения и становления национального самосознания. Катализатором для этого процесса послужило поражение Ирана в русско-персидских войнах, Тогда были потеряны значительные территории, и образованная часть населения стала искать причины отсталости страны. Одновременно представители иранской элиты впервые отправились в Европу и в Россию, в том числе за образованием, и познакомились с новым для себя образом жизни. Они восхищались достижениями технического прогресса и порядками в западных странах, отсутствием произвола со стороны властей, просвещенностью населения хорошим состоянием общественных учреждений, например, больниц, и заботой чиновников о процветании собственного государства. И постепенно девизом иранских интеллектуалов, сторонников прогресса и обновления, становится законность и конституционализм. Отношение к Западу при этом в стране оставалось двойственным. Несмотря на восхищение техническим прогрессом и многим другим, Иранские интеллектуалы осуждали колониальную политику Запада, что, в общем, неудивительно в стране, которая в начале XX века была превращена практически в полуколонию Британской и Российской империй. Также у значительной части Роушан-Фекер вызывал настороженность секуляризм. Большинство деятелей эпохи конституционного движения не критиковали религию как таковую. Они выступали против суеверий и предрассудков, и осуждали алчных и малообразованных мул. Характерная особенность иранских Роушан-Фекер это националистические настроения. Корни этого явления также следует искать в XIX и начале XX века. Тогда иранцы, образованные иранцы активно знакомились со своим доисламским прошлым. И контраст между древним величием страны и современным ее состоянием неприятно их поражал. Благодаря достижениям сравнительно-исторического языкознания иранцы осознали свое родство с населяющими Европу народами, которые тоже говорят на индоевропейских языках. И в стране усилились антиарабские настроения. Часть населения стала воспринимать арабское завоевание как национальную катастрофу, событие которое положило конец развитию великой иранской цивилизации. Начался процесс очищения языка от иностранных, в том числе от арабских заимствований и стала создаваться научная и техническая терминология на базе исконно-персидской лексики. Этот процесс идет до сих пор и поддерживается на государственном уровне. 20 век дал Ирану еще несколько типов фикр Например, журналистов, писателей и политических деятелей и сотрудников сферы образования, которые придерживались левых взглядов и симпатизировали Советскому Союзу, либо позже разделяли идеи маоизма. А другая часть Рошан Фекр стремилась найти для Ирана собственный путь, соединяя полезные достижения западного мира и шиитские ценности. Выделяют также отдельную группу Рошан Фекр от религии. Это люди, которые имеют богословское образование, но при этом готовы отступить от традиционного прочтения ислама и стремятся примирить религию и современный образ жизни. А также они склонны к диалогу с западными партнерами. В то время как традиционалист во всех постигших Иран бедствиях и несчастьях обвиняет внешнего врага, обычно Запад, прежде всего США, то Рушан Фекер ищет причины внутри страны и общества и стремится тем или иным образом их исправить. Над материалом работали Редактор Анна Красильщик, звукорежиссер Камиль Шеймарданов